Глава 41. Две полоски. В фильмах актрисы по-разному реагируют на постепенно проявляющиеся полосы теста на беременность, в зависимости от замысла сценариста и способностей актрисы. Ахают, заливаются слезами, радостно прыгают, злятся, швыряют тест в мусорку, торжественно упаковывают его же в коробочку и преподносят своему мужчине в качестве подарка. В кино мужчины-актеры, получив такой подарок, чаще всего старательно хлопочут лицом, изображая восторг и умиление. В жизни по-всякому бывает. Алина нервно хихикнула, вспоминая, как смеялись они с Милкой, когда их одногруппница Дарина решила в строгом соответствии с рекомендациями сценаристов и писателей устроить сюрприз своему парню Игнату. Он тоже учился в одной с девчатами группы. «Да что уж там, фантазия Дарьки оказалась намного богаче», До такого литераторы не додумались бы, наверное. В общем, тест с двумя полосками был старательно затолкан в пустотелый эклер. Остальные, самолично выпеченные, хозяюшка Дарька начинила заварным кремом. И притащила гору пирожных на занятия, чтобы угостить всех одногруппников по случаю. А вот повод для угощения Дарина старательно держала в секрете, пообещав сказать, как только раздаст все пирожные. При этом Дарька многозначительно посматривала на Игната. Но обожающий сладкая парень этого не замечал. Все его внимание было сосредоточено на пухленьких аппетитных эклерчиках. Ему Дарина вручила пирожное в последнюю очередь. И, смущенно глядя на парня, попросила не кусать, а бережно разломить пирожное. Но пока девушка произносила эту фразу, Игнат жадно вгрызся в эклер, откусив чуть ли не треть. Вернее, попытался откусить. Послышался хруст, затем вопль. Потом Игнат закашлялся, захрипел и схватился руками за горло, синее на глазах. Пластиковый осколок попал в дыхательные пути. К счастью, мама Дарины была врачом скорой помощи, поэтому прием Геймлиха, перепуганной затейницей, оказался знаком, и отца своего будущего ребенка она спасла. А спасенный сюрпризы не оценил. Обозвал Дарину тупой идиоткой, заставившей его есть обоз, испачканную мочой пластмассу, и пара тогда разругалась, как все думали окончательно. А через месяц те же все гуляли на веселой студенческой свадьбе. Так, Алина нашла, что вспомнить. Все это было в другой жизни. Та Алина Некрасова умерла, нет ее, и друзей ее нет, и семьи тоже. Не нужна она им оказалась, даже маме. Вон как легко забыла, променяв на невнятного мужичка. «А ей сейчас мама так нужна, потому что она не знает, как быть дальше, что делать. Она даже не знает, рада или нет. Какая из нее мать? Это же все из другой, взрослой жизни, к которой она не готова. Она только учится быть взрослой и едва начала привыкать к новому имени и новой жизни, к своей самостоятельности» к тому, что в этой жизни теперь есть Димка. Но есть ли он, вернее, будет ли, останется ли в ее жизни навсегда? Небольшой кусок пластика с двумя подмигивающими полосками впервые с той сумасшедшей новогодней ночи заставил Алину задуматься о будущем. Будущем их с Димитрисом отношений. Ну, а если серьезно, то будущего у них как раз и нет». Семья кролидисов не разрешит своему наследному принцу жениться на безродной девчонке, сироте из России. Но вдруг случится чудо, и они с Димкой получат родительское благословение. Сама Алина не сможет начать семейную жизнь с вранья. И должна будет рассказать ей о борделе, и о подделке документов, по которым она, между прочим, вообще проститутка Вероника Скворцова. Само собой, после такой правды Димка и смотреть в ее сторону не захочет, и с работы она вылетит, и придется снова просить помощи у эфонидисов. Они, конечно, очень милые, но и меру надо знать, сколько можно сидеть у них на шее. В общем, лучшим вариантом будет никому ничего не говорить и избавиться от беременности. Не думать о том, что сейчас в животе у нее зажглась крохотная жизнь – «Нет, это всего лишь новообразование, которое надо удалить и как можно скорее». Алина, зажав в ладони тест, медленно сползла по стенке на пол ванной и горько расплакалась, причитая сквозь всхлипы. «Не могу, не могу, не могу!» Дверь ванной распахнулась, вбежал встревоженный Димитрис, упал перед плачущей девушкой на колени, обнял. «Что случилось, маленькая моя?» Алина в запальчивости выкрикнула, пытаясь оттолкнуть мужчину. «Убить нашего малыша не могу, понятно?» Димитрис растерянно покачал головой. «Прости, я не понимаю, что ты говоришь». Алина перешла на греческий, на автомате, не соображая, эмоции все еще бушевали, не позволяя адекватности вернуться в рубку управления. «Я не стану его убивать, понятно? Не стану!» «Кого убивать? Зачем? О чем ты вообще?» «Неважно!» «Тебя это не касается!» Алина рванулась, стремясь освободиться, и выронила тест. Попыталась схватить, но Димитрис опередил. Всмотрелся, поднял взгляд на притихшую девушку. «Вот это меня не касается!» Алина упрямо отвернулась. Димитрис пару мгновений смотрел на нее, затем молча встал, положил тест на умывальник и вышел, не сказав больше ни слова. «Ну и ладно, ну и пусть, может так даже и лучше», Все равно. Что именно ей все равно, Алина додумать не успела. Вернулся Димитрис. Снова встал перед угрюмо-сопящей девушкой на колени, протянул ей маленькую бархатную коробочку, улыбнулся. Я такой сценарий для нашего обручения придумал, ресторан заказал, музыкантов пригласил, хотел, чтобы все красиво, но придется вот так, на полу, в ванной, просить одну заплаканную дурынду стать моей женой. И очень надеяться, что этот малыш, — кивок в сторону теста, — не будет у нас единственным. Я хочу от тебя много детей, потому что я тебя люблю. Ты все понял? То, что с сегодняшнего дня моим шефом становится Бернье, понял. Алексу все сложнее удавалось удерживать маску профессионального безразличия, но он пока справлялся. Но меня это не устраивает. В смысле? — нахмурился Ифанидис. «Ты не подчиняешься приказу?» «Именно так». «Папа, что он о себе возомнил?» Взвизгнула Дора. Она и так была очевидна на взводе, и поведение главного отцовского секьюрити стало спусковым крючком, копившиеся негативные эмоции понеслись на вентилятор. «Твой пес забыл, кто здесь хозяин? Мало того, что не явился по первому свисту, так еще и подчиняться отказывается». «Если ваша дочь продолжит меня оскорблять...» Алекс оставался невозмутимо отстраненным. «Я уйду. Не отсюда, вообще». «Ну и катись!» — все сильнее заводилась Дора. «На помойке сдохнешь, тварь неблагодарная! Да я...» «Дора, закрой рот!» — раздраженно рявкнул Ифанидис, массируя виски. «У меня от твоих воплей голова заболела». «Ты мне рот затыкаешь!» — прошипела дочура. «Не этому уроду, а мне?» Алекс молча поднялся с кресла, в котором сидел, и направился к выходу. Догонять его Ифанидис не стал. Пытаться удерживать тоже. Ограничился коротким через час в офисе. — И ты его не накажешь? — снова перешла на ультразвук Дора. — Может, еще и прощения попросишь? На колени встанешь? — Заткнись. Алекс усмехнулся и захлопнул за собой дверь, заглушая обезьянь его наследницы Ифанидиса да уж нервишки удоры ни не к черту стали до его отъезда в россию дочка босса спокойней была интересно что произошло за время его отсутствия он ведь толком ничего разузнать не успел из за аэропорта сразу в дом ифанидиса поехал очень уж хотелось узнать причину по которой он не смог увидеться сочнувшейся ланой что за срочность такая что там могло произойти А его, оказывается, решили по дружбе одолжить Берньея. Может, в иной ситуации Алекс воспринял бы это более спокойно, хотя все равно приятного мало, он ведь не раб на галерах. Но, будучи профессионалом, выполнил бы поручение босса. В иной ситуации. Но не сейчас, когда решалась судьба его дочери. И уезжать с Кипра во Францию в планы Алекса не входило. А вот узнать, что на самом деле сейчас происходит, как раз входило. В планы, причем в ближайшие. Не зря же он прикрепил крохотного жучка к креслу, в котором сидел. Алекс сел в свою машину и включил микрофон подслушивающего устройства. «Себе позволяет!» О, боссова дочура продолжает истерить. «Что этот урод о себе возомнил? Решил, что незаменим?» «Дора, хватит орать!» — устало произнес Ифанидис. «У меня реально голова раскалывается!» Я вообще не понимаю, что с тобой происходит в последнее время. Ты все чаще срываешься по пустякам. Ничего себе пустяк! Пусть на полтона, но ниже. Похоже, барышня успокаивается. Агиластас тебя практически послал. Нахамил. Не преувеличивай. Думаю, Алекс объяснил бы свои слова. Не начни ты его оскорблять. И объяснит, но чуть позже и без тебя. А сейчас твоя очередь объяснять. Не понимаю, о чем ты... «Прекрасно понимаешь. Ты сама не своя с момента сближения Димитриса и этой русской. Вместо того, чтобы радоваться успеху нашей затеи, ты с каждым днем все мрачнее и стервозней. А ведь ты оказалась права. Димитрис, похоже, всерьез увлекся. Мне сообщили, что видели его в ювелирном, выбирал помолвочное кольцо». «Я знаю, что должна радоваться». Голос Доры словно выцвел, утратил краски эмоций. «Умом понимаю, но...» Хриплый сорванный крик. «Но он не должен был влюбляться! Ни в кого! Никогда!» Истеричное рыдание. Отодвинулось кресло. Кто-то встал. Затем звук льющийся в стакан воды и мягкие голосы фанидиса «На, водички попей, успокойся. Я не думал, что ты все еще любишь этого мальчишку. Что ты вообще его любишь. Что это был не каприз. Ты же сама предложила». «Да, предложила» хотела унизить кролидиса причинить ему боль но не думала что сначала будет так больно мне еще и ребенок какой ребенок алекс вздрогнул ребенок